Глава пятнадцатая. Тесса. Следующий день прошел без особых событий. Не считая того, конечно, что вся деревня бурно обсуждала пропажу церковных книг. Как всегда, реальные события мгновенно обросли удивительными подробностями, и очень скоро все были уверены, что на храм напала банда, состоящая не менее чем из двадцати человек, Вместе с книгами пропали и баснословно дорогие старинные иконы. Утром Никита рассказал Артему все о Ксении и ночном происшествии в церкви. И хотя он опустил подробности столкновения с оборотнями, Артем все равно схватился за сердце. «Так ты не один такой! Куда катится мир? Скоро плюнуть будет нельзя, чтобы не попасть в какого-нибудь...» Оборотня. А Ксения, значит, метаморф. Я скоро с ума сойду от всего этого. Он находился под впечатлением до самого вечера, как, впрочем, и сам Никита. Ночью уже в постели Легостаев долго не мог уснуть, все обдумывал последние события. Клык, коготь и челюсть до сих пор стояли у него перед глазами. Они были такие же, как он, и они. Унесли с собой церковные записи, в которые он и сам был не прочь заглянуть. Поняв, что уснуть не удастся, Никита резко сел на кровати и откинул одеяло в сторону. «Ты чего?» — приоткрыл глаз Артем. «Я знаю, куда оборотни унесли книги», — воскликнул Никита. «Они наверняка в том подземелье, в убежище под развалинами старого помещичьего дома». «Я просто обязан их найти». «Прямо сейчас?» — сонно пробормотал Артем. «По-моему, ты найдешь только дополнительные проблемы на свою пятую точку». «Я не могу сидеть, сложа руки». Никита соскочил с кровати и стал одеваться. «Далеко собрался. Схожу на развалины. Посмотрю, нельзя ли проникнуть в тот подземный ход». С Артема вмиг слетели остатки сна. «Сдурел, да?» — воскликнул он. «А если они только этого и ждут?» «Я буду осторожен», — сказал Никита, влезая в джинсы. «И к тому же я смог одолеть их тогда, в церкви. Сумею справиться и сейчас». «А если их будет еще больше?» Артем тоже спрыгнул с кровати и принялся натягивать штаны. «Я пойду с тобой», — заявил он. Это еще зачем удивился Никита? Не могу же я отпустить тебя одного. Ты постоянно во что-нибудь влипаешь. Это ведь может быть опасно, замявшись, произнес Никита. Пусть, — твердо сказал Артем. Если я погибну, превращусь в привидение и буду повсюду за тобой гоняться. Вот тогда ты пожалеешь, что никогда меня не слушал. Никита открыл окно, и покошачьи грациозно выпрыгнул во двор. Артем вывалился следом, словно мешок с картошкой. Затем, поднявшись на ноги, снова упал, споткнувшись, о не, кстати, подвернувшуюся кошку Маруську, и едва не свернул себе шею. Никита громко хмыкнул. «Ну и кто из нас постоянно влипает в неприятности?» Артем нацепил на нос свалившиеся от падения очки, и молча показал ему язык. Над спящей деревней сияла огромная и круглая, словно блюдце луна. — Сейчас еще и полнолуние, — пропыхтел Артем. — Самое время для оборотней. А ты собрался идти один. Он подошел к чистоколу и выдернул из него здоровенный деревянный кол. — Надеюсь, он осиновый. «Для оборотней хороши серебряные пули», — заметил Никита. «Предлагаешь спереть серебряные сережки у твоей бабушки и отлить из них парочку хороших пуль?» — скинулся Артем. «Все, все, молчу», — Никита вскинул руки вверх. Тропу, ведущую к развалинам, он помнил наизусть. Конечно, в этот раз дорога заняла чуть больше времени, зато вдвоем было веселее. «Надеюсь, это Ксения не выскочит на нас из кустов с ножом наперевес». — сказал Артем. — У меня тогда точно инфаркт случится. Она ведь меня уже знает. А меня-то нет. К тому же в этой темноте легко и обознаться. Действительно, в те моменты, когда луну закрывали облака, в лесу становилось очень темно. Парни не раз пожалели, что не взяли с собой фонарик. Они перебрались через болото и вступили в чащу. Вскоре впереди показались мрачные руины. Друзья остановились и прислушались. Вокруг стояла тишина, только ветви старого дуба тихо шелестели под легким ветерком. Никита пробрался в самую середину развалин и припал к земле. Начал принюхиваться, медленно ползая по каменным плитам. Затем сел и замер. Артем с интересом наблюдал за его действиями. «Пахнет дымом», — тихо сообщил Никита. «Это явно от факелов. Значит, подземный ход прямо под нами». Он выдвинул когти и стал ощупывать неровный край плиты. Артем на всякий случай... выставил кол перед собой и приготовился к возможному нападению. Никита ухватился за кромку и, стиснув зубы от напряжения, с силой потянул ее в сторону. Плита немного сдвинулась. В открывшуюся щель посыпался песок и мелкие камешки. Никита уперся ногами в край люка и вновь потянул плиту в бок. Камень сдвинулся еще чуть-чуть. В проход уже можно было пролезть. Внутри мерцал тусклый свет факелов, закрепленных на стенах коридора. Вдруг снизу донеслись звуки шагов. Никита оторопело уставился на Артема. Тот, не раздумывая, бросил свой кол и рванул в кусты. Никита быстро последовал за ним. Они едва успели нырнуть в ближайшие заросли, как каменная плита с громким скрежетом отъехала в сторону, полностью открыв вход в подземелье. На поверхность вышли коготь и клык. Теперь оба были обнажены по пояс. Литые мускулы перекатывались под кожей молодых оборотней. У обоих между лопатками красовались татуировки, мудреные китайские иероглифы. Близнецы молча пересекли каменную площадку и направились в чащу леса. Вскоре из под подземелья показался и челюсть. «Подождите меня!» — плаксиво тянул он, быстро перебирая короткими ножками. «Я тоже хочу покушать!» «Вот погодите, вернется темная госпожа, я все ей про вас расскажу, и что было, и чего не было!» Они даже не удостоили его ответом. Притормозив у кромки леса, близнецы быстро перекинулись в звериное обличье. Они превратились полностью. И вот уже две гибкие черные пантеры, сильные и стремительные, бросились в чащу. Челюсть короткими скачками побежал за ними. Никита ошеломленно замер. Настоящие черные пантеры. Когда-нибудь это ждет и его. Плита начала возвращаться на свое место. Никита пулей вылетел из кустов и бросился к пароходу. Артем на бегу подхватил свой кол и успел всунуть его под плиту. Никита ухватился за конец палки, используя ее как рычаг, и резко надавил. Движение камня тут же прекратилось. Проход закрылся не полностью. Ну что? Спросил Никита. Идем? «Идем!» — храбро кивнул Артем, хотя руки его заметно тряслись. Они протиснулись в узкое отверстие и оказались в подземелье. Коридор был очень тесен, и стертые каменные ступени уходили глубоко вниз. Как оказалось, факелы горели лишь у входа. Далее по стенам коридора висели изогнутые канделябры из черного металла, но ни одна свеча в них не горела. Поэтому все, что было ниже, скрывалось во мраке. Никита снял со стены один из факелов и, держа его высоко над головой, начал спускаться. Артем двинулся следом. В это время один из канделябров... с щелчком дернулся, плита над их головами окончательно захлопнулась, отрезав путь на поверхность. — Находили же мы другие развлечения, пока ты не был оборотнем, — вздохнул Артем. — Не лазили по подземельям где-то у черта на куличках. — Ты сам пошел за мной, — напомнил ему Никита. — Знаю. Ты ведь не можешь о себе позаботиться? — Вот как. Да. Я читал в одном комиксе, что в опасных ситуациях оборотни ведут себя не так, как обычные люди. Звериная сущность передает им смелости, силы и полностью отключает инстинкт самосохранения. Поэтому ты и совершаешь всякие глупости, когда меня нет рядом». «В чем-то ты прав», — согласился Никита. «Иногда я просто ничего не могу с собой поделать. Дашь мне потом почитать эти твои комиксы». Ступени привели их в огромный коридор со сводчатым потолком. Все углы подземелья были густо затянуты паутиной. Длинные корни деревьев, пробившиеся сюда сквозь растрескавшиеся плиты стен и потолка, свисали чуть ли не до пола, загораживая дорогу. Пахло сыростью, плесенью и еще чем-то таким... отчего волосы вставали дыбом. «И здесь еще кто-то живет?» — поморщился Артем. «Не мудрено, что они такие раздражительные». Никита посветил прямо перед собой. В переплетении корней и паутины они увидели огромные двустворчатые двери, деревянные, обитые толстым кованным железом. По ним ползали жирные пауки. «Все», — тихо произнес Артем, — «вот те двери, которые я ни за какие ковришки не стал бы открывать». «Не дрейфь», — сказал Никита, — «все будет в порядке». «Именно это говорят персонажи ужастиков перед тем, как умереть страшной смертью». «Еще не поздно вернуться». «Дверь закрыта, балбес, или ты уже об этом забыл?» — Можешь подождать меня здесь, — предложил Легостаев. — Вот уж дудки. Лучше шагай вперед. Если на нас нападут, у меня останется время, чтобы что-то предпринять, пока монстры будут хрустеть твоими косточками. Никита закатил глаза и молча вцепился в толстое кольцо, заменяющее ручку. Затем потянул дверь на себя. Она подалась на удивление легко, даже петли не заскрипели. Похоже, ею часто пользовались. За дверью оказался просторный зал, выложенный мраморными плитами. Когда-то он блистал красотой. На стенах кое-где еще сохранилась изящная роспись и лепнина, висели изогнутые канделябры. Но сейчас помещение было подстать стать всему подземелью. Такое же мрачное, сырое и обветшавшее. В центре зала стояла большая чугунная клетка. И в ней сидел кто-то живой. Кто здесь? Раздался тонкий голосок. Никита с перепуга уронил факел. Артем взвизгнул и с трудом сдержался, чтобы не удрать. Я вас напугала? удивленно спросил голосок. Извините. Никита поднял чудом не потухший факел. и с опаской приблизился к клетке. Сквозь толстые прутья на него с любопытством смотрела худенькая девушка, его ровесница, с огромными голубыми глазами и короткими черными взлохмаченными волосами. На ней была стильная кожаная куртка с множеством блестящих клепок, черные джинсы и настоящие ковбойские сапоги с железными носами. «Ты кто?» — ошарашенно выдохнул Никита. «Тесса», — приветливо сказала девочка. «А вы тоже состоите в парде?» «Где?» — не понял Артем. «В стае", поправилась девушка. «Старейшины зовут нас пард, но некоторые из дальних родственников не в курсе». Брови Никиты изумленно полезли вверх. Она сказала, что состоит. «В стае?» «Арт? Их здесь целая стая?» «Я приехала сюда совсем недавно и еще не успела со всеми познакомиться». «Как вас зовут?» — спросила Тесса. не «Ни... Никита осекся на полуслове. Не стоит ему выдавать свое настоящее имя. Николай?» Сзади Артем натужно закашлялся. Он всегда так делал, когда хотел скрыть рвущийся наружу нервный смех. «А твоего приятеля?» — Тесса перевела взгляд за спину Никиты. «Ар-Аристарх!» — важно изрек Артем. «Мы с Николаем большие друзья. но ну, прям не разлей вода». «Везет вам!» — восхищенно произнесла Тесса. «А я вот толком еще никого здесь не знаю. И это несмотря на то, что мой отец является вожаком». Я с Пардом никогда особо близко еще не общалась. Мой первый выход в свет, так сказать. Она невесело рассмеялась. А Никита задумался. Дочь вожака. У каждой стаи есть вожак. Почему бы ему не быть и оборотней? Только он думал, что они подчиняются Иоланде. — А почему ты в клетке? спросил он. Но как же? Откровенно удивилась Тесса. «Сейчас ведь полнолуние, а я еще не могу управлять собой так хорошо, как другие оборотни. Делаюсь совсем дикой и даже могу напасть на кого-нибудь из своих. Вот и сижу здесь, пока сила луны не иссякнет, чтобы никому не причинить вреда». «Так ты оборотень?» — внезапно охрипшим голосом спросил Никита. «Конечно, как и все здесь». «А где же сейчас остальные?» «Ушли на охоту погонять местное зверье. Вас разве не пригласили?» «Нет», — замялся Никита. «Мы... мы... мы только что вернулись с другой охоты и немного устали», — вставил Артем. «Понимаю», — кивнула Тесса. «Это так выматывает». «А Иоланда тоже здесь?» — тихо спросил Никита. «Ты о темной госпоже?» Она была здесь, но недавно уехала. Они ведь уже нашли, что искали. Церковные книги? Да, в них было именно то, что ей нужно. Так что скоро мы все разъедемся по домам, а это место будет вновь закрыто до следующего раза. «До какого следующего раза?» — спросил Артем. «Пока темная госпожа вновь не призовет всех на сбор. Вы сами как будто здесь впервые, право слова!» — воскликнула Тесса. «Я и то...» Она вдруг издала яростный рык и резко согнулась пополам. Острые когти громко заскребли дощатый полклетки. пол клетки. Девочка отползла в угол и уселась там, дрожа, обхватив руками колени. Когда она вновь взглянула на Никиту, ее глаза были ярко-желтого цвета. «Ну вот, опять приступ!» — тяжело дыша, сказала она. «И так на протяжении всего полнолуния. Вы-то как с этим справляетесь?» «Я уже привык», — сказал Никита. «Мне бы так. Тебе сильно повезло. Но еще больше повезло этому пресловутому наследнику. Говорят, он вообще не реагирует на фазы Луны». При этих словах Никита даже вздрогнул. «А что еще тебе известно о нем?» — спросил он. «Темная госпожа не особенно откровенна, но я кое-что знаю», — улыбнулась Тесса. «Существует древнее пророчество о наследнике великого вождя, погибшего много лет назад. Он, и только он, сможет возродить былое могущество расы людей-пантер. Поэтому мы и ждем его появления с таким нетерпением». У Никиты отвисла челюсть. «Но как он сможет сделать это, если он обычный школьник?» — встрял Артем. Тесса пожала плечами. «Об этом знает лишь темная госпожа». Неожиданно девушка встрепенулась и повела носом. «Наши возвращаются», — сказала она. «Я чувствую их приближение. Пахнет свежей кровью. Похоже, охота прошла удачно». Артем нервно дернул Никиту за край футболки. «Пойдем-ка, Николай, встретим их», — сказал он. Никита не хотел уходить, он узнал так мало, но и оставаться было опасно. Скрепя сердце, он побежал вслед за Артемом. «Еще увидимся!» — крикнула им вдогонку Тесса. Парни быстро добежали до выхода на поверхность. Никита воткнул факел обратно в кольцо, затем ухватился за канделябр, тот, что щелкнул перед тем, как плита закрыла вход. и резко потянул его на себя. Плита отошла в сторону. Мальчишки выскочили из подземелья, и она тут же, тяжело ухнув, встала на место. Друзья бросились в заросли кустарников и затаились там, прижавшись к земле. Несколько секунд спустя, с криками, ревом и гиканьем на площадке в центре развалин стали появляться члены парда — пантеры. их было не меньше тридцати черные гибкие лоснящиеся в лунном свете тела заполнили собой все пространство никита и представить не мог что их так много один за другим оборотни начали перекидываться в людей никита узнал среди них когти и клыка тащивших за собой здоровенную тушу убитого лося челюсти нигде не было видно все они были полуголые в каких-то грязных лохмотьях, заменяющих им одежду. Некоторые превратились не полностью и еще сохраняли полузвериный облик, сверкали желтыми кошачьими глазами и щерили длинные белые клыки. В одно мгновение плита была отодвинута, и вся стая быстро исчезла в недрах подземелья. Над руинами графского поместья вновь воцарилась тишина. Выждав еще какое-то время, Никита и Артем выбрались из кустов и медленно побрели в сторону деревни. Оба были так потрясены увиденным и услышанным, что не могли говорить. «Я просто в шоке, Николай», — первым пришел в себя Артем. «Все чудесатие и чудесатие», — как сказала Алиса, провалившись в кроличью нору. «В тот же миг он сам...» с громким треском провалился в очередную ловушку для мертвячки, выкопанную Санькой и его товарищами. «Черт!» И тут Никита расхохотался. То ли нервы не выдержали, то ли это на самом деле было чертовски смешно, но он все хохотал и хохотал. Даже когда Артем выбрался и, кляня, на чем свет стоит Саньку и всю его компанию, зашагал в сторону деревни, грозно потрясая в воздухе деревянным колом, Никита все смеялся и никак не мог остановиться. После наступления темноты жизнь в этом районе Санкт-Петербурга замирала. Местные жители боялись выходить из дому, из-за многочисленных преступных группировок, устраивающих разборки прямо на улицах и в подворотнях. А представители закона появлялись здесь крайне редко, предоставляя обитателей района самим себе. Ветер гнал мусор по темным улицам, бродячие собаки рылись в свалках на пустырях, редкие подростки жгли костры в мусорных баках. Никому ни до кого не было дела. Вот почему эта часть города как нельзя более кстати подходила для того, чтобы скрыться от властей и переждать какое-то время. Ровно в двенадцать часов ночи у обшарпанного кирпичного строения остановился небольшой автомобиль. из него вышел угрюмый тип в форме курьера он окинул взглядом казавшийся необитаемым дом сплюнул сквозь зубы и направился к крыльцу в его руках была большая картонная коробка обернутая плотной бумагой и перетянутая тонкой бечевкой из всех заказов которые он доставлял в этот дом нынешний пожалуй был самым необычным Курьер понятия не имел, зачем подобный заказ мог понадобиться владельцу, но он привык не задавать лишних вопросов. За это ему и платили. Мужчина поднялся по ступеням, покрытого трещинами крыльца, и тихо постучал в дверь. Ему открыл сам хозяин. Выглядел он, как всегда, безупречно. Строгий костюм, дорогая рубашка, элегантные туфли. Дорогостоящий облик плохо сочетался с видом облезлого жилища, впрочем, это был лишь один из принадлежавших хозяину домов, самый подходящий для разного рода темных делишек и располагавшийся в таком районе, где соседям безразлично то, что происходит за стеной. Посыльный отдал хозяину коробку и тут же получил взамен пухлый конверт, полный банкнот. Он мельком глянул в конверт и удовлетворенно кивнул. «Все в порядке. Приятно иметь с вами дело». «Передавай привет боссу», с улыбкой произнес хозяин дома. Посыльный спустился с крыльца и направился к своей машине. Хозяин дома запер двери и понес коробку в сумрачную гостиную с облупившимися стенами. Там, сидя на потертом диване, Его ждала Едвига Савицкая. Она выглядела гораздо лучше, чем в тот день, когда впервые появилась в этом доме. Заметно поправилась, похорошела, даже цвет кожи улучшился. И самое главное, ее потрясающий дар окончательно вернулся к ней и с каждым днем все усиливался. Хозяин поставил коробку на колени Савицкой, и женщина быстро распечатала ее. — Замечательно! — улыбнулась Едвига. — Мой любимый цвет. В коробке лежал костюм из ярко-красного материала, очень похожего на кожу. Ткань была мягкой и эластичной. К ней приятно было прикасаться руками. В комплект входили узкие штаны и куртка. Еще лежали того же цвета высокие сапоги на огромной шпильке и длинный плащ с капюшоном. «Все сделано на заказ из несгораемого материала, как вы и просили», — сообщил хозяин дома. «Он применяется в космических технологиях и может выдержать почти две тысячи градусов». «То, что нужно». Женщина извлекла из свертка эластичную перчатку и натянула ее на руку. Перчатка сидела, как влетая. «Итак». «Вы помогли мне сбежать», — произнесла она. «Позволили остаться в этом доме. Естественно, я благодарна вам за это». «Но чего вы хотите от меня? Что попросите взамен?» «Пожалуй, уже пора раскрыть карты». «Вы очень проницательная женщина, Едвига. Действительно, пора нам поговорить на чистоту». «С вами...» очень плохо обошлись, над вами издевались много лет, тогда как человек, виновный в этом, ни в чем себе не отказывал. Она удивленно взглянула на хозяина. «Мы говорим об одном и том же человеке?» «Да, вы все правильно поняли». Хозяин назвал имя. «У нас с вами один общий враг». И я хочу, чтобы вы уничтожили этого негодяя. Вам с вашими талантами это не составит большого труда, а затем можете отправляться на все четыре стороны. Если понадобится, я даже могу помочь вам уехать за границу». О, — довольно улыбнулась Едвига, поглаживая красный костюм. «Отомстить. Я мечтала об этом». «Все долгие годы, что жила в заперти, ради мести я готова спуститься в преисподнюю и вернуться обратно». Ее глаза полыхнули огнем. «Лучше отправьте туда нашего общего знакомого. Подобраться к нему будет нелегко, проще, чем вы думаете». — А вы не боитесь, что я просто сбегу, не выполнив обещание? — с улыбкой спросила Савицкая. — Что, если я не захочу снова рисковать своей жизнью? — От меня вы не сможете скрыться, — так же с улыбкой ответил хозяин дома. Только его улыбка не предвещала ничего хорошего. — Попытаетесь меня обмануть, я достану вас даже из-под земли, уважаемая Едвига. И тогда все ужасы Геликона померкнут перед тем, что я с вами сделаю. Савицкая кивнула головой и снова улыбнулась. Ни к чему нам ссориться. Мы прекрасно поняли друг друга», — сказала она. «Что ж, по крайней мере, мне самой будет приятно это сделать. А потому по рукам».